Глава двадцать Бескрылый аист. Бритва Соломанки лежала на столе у сотрудника отдела Бертильона Виктора Ранье. Сам Альфонс Бертильон, конечно, не жаловал дактилоскопический анализ – У него был свой метод идентификации и классификации преступников. Но у Ленуара были только бритва и отпечатки пальцев, а не сам человек, поэтому измерения со всех сторон и фотографический снимок в профиль и анфас отменялись. Один шанс из тысячи, что Виктору удастся найти в картотеке отпечатки папиллярного рисунка пальцев соломанки. Но попробовать стоило. ведь если его в прошлом уже арестовывали, то в расследовании обстоятельств смерти Софии фон Шон приоткроется новая дверца. Собираясь с мыслями, чтобы сделать отчет Пизону о результатах вчерашней работы, Габриэль уже подходил к двери, как вдруг ему показалось, что рядом со столом Каби стоит призрак. Призрак оглянулся, и Габриэль понял, что это был «Хиро Аоки». В голове пронеслась шальная мысль, не пришел ли японец жаловаться на сыщика за то, что тот лучше его играет в Го, но, судя по застывшей маске сдерживаемых мучений на лице Хиро, дело было в другом. Каби выразительно показал глазами на японца, мол, я ему говорил, чтобы он подождал сидя, но этот узкоглазый стоит тут, как истукан, и ничего не понимает. Господин Наоки, Хиро, «Что-то случилось?» — подошел к истукану Ленуар. да Ренуар Ленуар-сан, можно с вами поговорить наедине?» С усилием выдавил из себя японец. Ленуар уже мысленно приготовился к признанию маньяка в убийстве всех членов клуба «Кобальта», но виду не подал. Он проводил хиру в общий зал для полицейских и специальных бригад. Тут было всего два агента, которые заполняли протоколы, и в целом говорить можно было спокойно. «Говорите, Хиро, не томите», — обратился Ленуар к японцу, подставляя ему первый попавшийся стул. Ренуар сан у меня... у меня украли...» «Что?» — судя по страшному выражению лица Хиро, Ленуару показалось, что у японца украли какую-то ценную семейную реликвию или даже вдохновение, причем навсегда». Что у вас украли? У меня вчера вечером, после вашего визита, когда я вышел поужинать в ресторан напротив, там всегда подают простые блюда, поэтому я часто туда захожу. Хиро, что у вас украли? У меня украли все ее наброски. Все наброски, которые я сделал с Сони-сан. Японец говорил это так, словно у него украли часть его души. Пусть это была тайная часть, об огне которой знали немногие, но все же самое сокровенное. «Вы оставили дверь своей квартиры открытой?» — спросил Ленуар. «Я часто не запираю дверь квартиры, когда выхожу поужинать. Кто знал об этой вашей привычке?» Консьержка, мой слуга. И Пьерель-сан», почти шепотом ответил Хиру. «Винсент Пьерель?» «Он часто у вас бывает?» «Он иногда приносит мне...» «Приносит вам что, Хиро?» «Он приносит мне...» «Морфий». «Что?» «А кроме членов клуба Кобальта кто-то еще видел ваши эскизы?» «Нет, нет, что вы, я показываю и продаю только свои законченные картины. Как художник-импрессионист, Ленуара стало жалко беднягу». Кажется, у японца случился диссонанс между тем, что он должен был делать, отдавая дань моде, и тем, к чему на самом деле стремилось его сердце. Аоки понял это только сейчас, когда его лишили черновых эскизов, где он не боялся выражать себя. — Я чувствую себя так, словно мне подрезали крылья, — сказал Хиру. — Ренуар-сан, пообещайте, что... Если найдете эскизы, то вернете их мне. Скорее всего, именно Хиру София называла аистом. И теперь гнездо Аоки действительно срывалось с дерева, как в хайку басе. Аисто гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет.